Важнейшие даты Пятое-третье тысячелетие до нашей эры Неолитическая культура Яншао Семнадцатый-одиннадцатый века до нашей эры Период Шан-Инь Возникновение классового общества и государства. 14 век до нашей эры. Основание города Шан, столицы государства, появление иньских гадательных надписей. 11-8 века до нашей эры. Период западного Джоу – господство системы социальных рангов. Восьмой – третий века до нашей эры. Правление династии восточного Джоу со столицей в городе Лоян – политическая децентрализация. Восьмой-пятый века до нашей эры. Период, отраженный в летописи чунь -цю, весна и осень. 6-5 века до нашей эры. Распространение железных орудий труда и сдвиги в социально-экономическом строе. Жизнь и деятельность Конфуция Четвертый, третий века до нашей эры Период воюющих царств Джаньго Распространение монетного обращения 359-350 годы до нашей эры Реформы Шан-Яна в царстве Цинь, развитие частной собственности на землю и рабовладение. 221-207 годы до н.э. Общекитайская династия Цинь, создание централизованной империи. Реформы Цинь Шихуана. Строительство Великой китайской стены. 206 год до нашей эры, 8 год нашей эры. Правление династии Хань Западной. 140-87 годы. До нашей эры. Правление императора уди Золотой век Ханской империи. Успешные войны с сюмну экспедиции в страны западного края. Составление исторических записок Сыма-Тяня. Девятый, двадцать третий годы. Правление императора Ван Мана и попытки социальных реформ. Восемнадцатый, двадцать пятый годы. Восстание Краснобровых. Двадцать пятый, двести двадцатый годы. Правление поздней Восточной династии Хань со столицей в городе Лоян. Устойчивые связи с парфией и попытка установления дипломатических отношений с Римской империей. Начало распространения в Китае буддизма. 184. 207 годы. Народное восстание желтых повязок. Распад Китайской империи на три царства и начало феодальной эпохи в истории Китая. Страница 406. Третий век до нашей эры формирование первого корейского государства Чосон Четвертый, третий века до нашей эры первые сведения о древних вьетских государствах Второй век до нашей эры Расцвет государства Намвьет Аулак. Первый век до нашей эры. Возникновение первых монских и кхмерских государств. Первый VI века появление государств в Индонезии и на Малакском Polu